г о л а в а п я т Барбикан. После Второй мировой войны от английского магического сообщества почти ничего не осталось. Только раненый Найтингейл и еще несколько магов, слишком старых или недостаточно хороших, чтобы полечь в последней отчаянной битве в лесах под Этерсбергом. Я точно не знаю, за что они там сражались, но догадки есть. Нацистские идеи, концлагеря, п о т у с т о р о н н и е силы, словом, предположений хватает. Один Найтингейл, да еще пара магов постарше, нынедавно покойных. Продолжали свою деятельность после войны. Все остальные умерли от ран, сошли с ума, либо отказались от своего призвания, выбрав обычную жизнь. п р е л о м и л и посох, по выражению Найтингейла. Сам он согласился, цитата, уйти в режим ожидания, затаился в безумстве и появлялся только, когда у столичной или региональной полиции возникали проблемы, подчас и под усторонних сил. Вокруг теперь был новый, незнакомый мир скоростных магистралей и атомных бомб. Найтингейл, как и большинство посвященных, полагал, что магия угасает, ее свет уходит из мира, и он последний практикующий маг. Как выяснилось, он был неправ. Но когда это стало очевидно, было уже поздно. Кто-то другой взялся обучать людей магии еще в пятидесятые годы. Не понимая, почему мой наставник так удивился, сам я успел выучить от силы четыре с половиной заклятия и ни за что на свете не остановился бы на достигнутом. Хотя то и дело оказываюсь на волосок от смерти. Мне грозят то вампиры, то петля, то злонамеренный дух и озверевшие погромщики, то человек-тигр, а еще постоянный риск переборщить с магией и заработать аневризму сосудов головного мозга. Цепочка событий, насколько мы смогли ее восстановить, выглядит так: Джеффри Уиткрофт Мак, по общему мнению не слишком выдающийся, после войны оставил это поприще и стал преподавать теологию в Оксфорде, в колледже Магдалины. Через некоторое время, в середине 50-х, он организовал там обеденный клуб «Крокодильчики». Университетские обеденные клубы — это с б о р и щ е популярные в п я т и е с я т ы е и шестидесятые годы у богатеньких старшекурсников. Они проводили там все время свободное от р о к о в о й любви, шпионажа в пользу русских или оттачивания современной британской сатиры. Джеффри Уиткрофт, стремясь разнообразить клубные вечера, взялся обучать некоторых своих молодых друзей основам н ь ю т о н о в о й магии, чего ему делать не следовало. И по определению Найтингейла довел минимум одного из них до уровня магистра, чего делать совсем не следовало. Потом мы не смогли установить, когда именно этот его ученик поселился в Лондоне и перешел на темную сторону. То есть Найтингейл, конечно, никогда не говорит на темную сторону, но мы с Лесли не можем удержаться. Он творил с людьми ужасные вещи. Я знаю это наверняка. Сам видел ожившую голову Ларри ж а в р о н к о видел и других эм, обитателей стрип-клуба доктора Мора. Найтингейл видел гораздо больше, но не хочет об этом рассказывать. Благодаря показаниям очевидцев мы знаем, что наш герой при помощи магии скрывал лицо. Похоже, он отошел от дел где-то в конце 70-х, и насколько мы можем судить, его эстафету долго никто не принимал. До тех пор, пока три или четыре года назад на сцену не вышел тот, кого мы называем безликим. Осенью, в октябре, он был настолько близок к тому, чтобы снести мне голову с плеч, что я отнюдь не жажду новой встречи, по крайней мере один на один. Но пока а д е п т магии с ограниченными понятиями об этике все же не бродил у нас под окнами. В связи с чем мы решили избрать тактику его ареста, основанную на оперативно-аналитических данных. А такая тактика в работе полиции означает следующее: вы сначала все просчитываете, разрабатываете план, а потом уж бросаетесь на преступника, и он сносит вам голову с плеч. И вот мы стали исследовать список возможных сподвижников Безликова, надеясь отыскать информацию, которая поможет выяснить, кто он такой. Неспроста же он так тщательно это скрывает. Шекспировская башня — один из трех жилых высотных корпусов архитектурного комплекса Барбикан в с и т и Построили ее в 60-е годы те же самые приверженцы стиля орудийных площадок острова Гернси. которые проектировали нашу школу. Это еще один образчик английского брутализма — башня из шершавого бетона, которой даже дали вторую категорию. Иначе пришлось бы публично признать, что она страшная как смертный грех. Здание второй категории — крайне важное здание особого интереса в списке английского наследия. Британской государственной к о м и с с и и по историческим зданиям и памятникам Англии. Комиссия осуществляет управление значимыми историческими памятниками страны, от Стоунхенжа д до первого металлического моста, содержит Национальный архив памятников в Суиндоне и занимается отнесением архитектурных объектов к той или иной категории. Однако Хоть шекспировская башня и так себе с точки зрения эстетики, есть в ней одна очень редкая для лондонских зданий черта, за которую я был очень благодарен, когда с трудом дополз сюда на своем Форде по скользким заснеженным улицам, а именно подземная парковка. Мы въехали туда, показали удостоверение типа в к а б и н е Ушлагбаума, и он выделил нам машинам место и даже объяснил, где вход. Но мы все равно минут пять нарезали круги по парковке, пока Лесли не заметила маленькую табличку, которую загораживали от глаз многочисленные трубы и перекрытия. Мы позвонили в дверь, и консьерж впустил нас в холл. Мы пришли побеседовать с Альбертом Вудвиллджентлом, сообщил я, и предпочли бы, чтобы вы ему об этом не сообщали, добавил а Лесли, заходя следом за мной в лифт. Мы просто хотим с ним поговорить, заметил я, как только двери закрылись. Питер, мы же копы, напомнила Лесли. Наш приход всегда должен быть неприятным сюрпризом, так труднее что-либо скрыть. Логично, кивнул я. Лесли в ответ только вздохнула. Лифтовые холлы на всех этажах были одинаковые, в форме усеченного треугольника, с голыми бетонными стенами, серым ковровым покрытием на полу. и аварийными выходами по форме и размерам напоминающими г е р м о л ю к и подводных лодок. Альберт Вудвиллджентл жил на тридцатом этаже, это две трети высоты башни. Там оказалось очень чисто. Когда я вижу в общественном месте столько чистых бетонных поверхностей, мне становится не по себе. Мы подошли к двери и я нажал кнопку звонка. На практике весь смысл полицейской работы в том, что нужную информацию не надо искать тайком, а надо внезапно заявиться к человеку, ввернуть его в трепет масштабами своих полномочий и задавать нескончаемые вопросы до тех пор, пока он не скажет то, что вам нужно узнать. К сожалению, безумство придерживается несколько других правил в рамках соглашения, не иначе. Факт, что в мире есть сверхестественное, ъ следует если не скрывать. то хотя бы не подчеркивать. По этой причине не годилось начинать беседу с вопроса: э, й а вы случайно не изучали магию в университете? И мы разработали хитрый план, ну то есть Лесли р а з р а б о т а л а Дверь открылась сразу же. Консьерж все-таки предупредил хозяев. На пороге стояла женщина средних лет с усталым лицом, голубыми глазами и волосами цвета грязной соломы. Увидев Лесли в маске, она непроизвольно шагнула назад. Неудивительно, все так реагируют. Я представился и показал удостоверение. Она подозрительно сощурилась на него, затем на меня. На ней была простецкая коричневая юбка и такого же цвета блузка, а поверх нее шерстяной жакет. Но из нагрудного кармана торчали механические часы, перевернутые вверх ногами, в и д и м а я сиделка с проживанием. Мы бы хотели видеть мистера Вудвиллджентла, а сказал я. Он дома? Он сейчас должен отдыхать, ответила женщина с явным славянским акцентом. Русская, подумал я, или украинка. Можно узнать, кто вы? Я Варенька, сказала она. Сиделка мистера Вудвиллджентла. а Мы можем войти? спросила Лесли. Не знаю, ответила Варенька. Я вынул блокнот. Назовите, пожалуйста, вашу фамилию. Мы ведем официальное расследование, сообщила Лесли. Варенька еще помедлила, потом очень неохотно, на мой взгляд, п о с т о р о н и л а с ь и впустила нас. Пожалуйста, сказала она, заходите. Я сейчас посмотрю, может быть, мистер Вудвилл Джентл уже проснулся. Очень интересно, подумал я. ей проще впустить нас, чем назвать свое полное имя. Квартира представляла собой длинный прямоугольный коридор с гостиной и кухней по правой стороне, по левой размещались спальни и, как я понял, ванные комнаты. Все стены занимали книжные полки. Было душно из-за задернутых штор, едва заметно пахло д е з и н ф е к т а н т о м и плесенью. Варенька повела нас в гостиную. И я по пути успел глянуть на книги. Похоже, все они были куплены в благотворительном секонд-хенде. Твердые переплеты сверкали дырами в суперобложках, а у мягких были потертые и выцветшие корешки. И при этом все они были тщательно отсортированы сначала в тематическом, а затем в алфавитном порядке. Аж две полки занимали книги Патрика О'Брайена, видимо, все что есть, включая Желтого адмирала. целая этажерка была отведена под книги в мягкой обложке, вышедшие в п я т д е с я т е годы в издательстве Penguin Books. Для моего папы такие книги настоящий предмет культа. Он говорит, тогда пингвиновские издания были жутко популярны. Стоило только сесть за столик в нужном кафе в Сохо, открыть такую книжку, притвориться, будто читаешь, и готово. Не успеешь заказать вторую чашку эспрессо. Как вокруг тебя уже будут в и ь ц я эффектные юные дамы. Лесли тайком пихнула меня под локоть, ч т о б собрался и сделал суровое лицо. Мы вошли в гостиную и Варенька, оставив нас, отправилась нарушать отдых Альберта в Удвиллджентла. Он колясочник, шипнула Лесли. Судя по тому, где стоял обеденный стол и как располагались другие предметы мебели. Квартиру действительно обставляли с учетом нужд и н в а л и д а к о л я с о ч н и к а Лесли наском ботинка поковыряла следы на ковре, там, где узкие колесики кресла протерли две светлые полоски на темно-красном плюше. С другого конца коридора д о н е с л и с ь приглушенные голоса. Варенька свой пару раз повышала, но, очевидно, не смогла переспорить мистера Вудвиллджентла, ибо уже через несколько минут вкатила его коляску в гостиную, чтобы он мог. поприветствовать нас. Всегда ожидаешь, что человек в инвалидном кресле будет выглядеть слабым и измученным, и мы поразились, увидев пухлого и розовощекого пожилого джентльмена с радостной улыбкой. По крайней мере на левой половине лица, справа явно угадывался парез лицевого нерва, возможно, последствия инсульта, но обе руки, как я заметил, двигались вполне нормально, хотя и заметно тряслись. Ноги до самого пола скрывал клетчатый плед. Вудвилл Джентл был гладко выбрит, аккуратно подстрижен и похоже искренне рад нас видеть. Последнее, если хотите знать, заполняет очередное поле на нашей карточке бинго. б о ты мой! воскликнул он. Это же надо, копы! Заметив, что Лесли в маске, он нарочито внимательно вгляделся ей в лицо. Вам не кажется, юная леди, что вы слишком буквально понимаете термин «работа под прикрытием»? Может быть, хотите ч а ю В плане чая на вареньку можно положиться, при условии, что вы любите пить его с лимоном. О, я бы как раз хлеб н у у ч й к у сказал я. Если Вудвилл Джентл решил изображать вальяжного представителя высшего общества, то мне отнюдь не слабо прикинуться копом из низов. Садитесь, садитесь. Он махнул рукой в ту сторону обеденного стола, где стояла пара стульев. Сам же объехал его с другой стороны и устроился прямо напротив нас, сцепив пальцы в замок, чтоб не дрожали. Ну а теперь будьте добры объяснить, ч е г о ради вы рвались в мой дом. Не знаю, известно ли вам, мистер Вудвилл д ж е н т л что Дэвид Фейбер недавно пропал, но мы как раз ведем расследование и занимаемся его розыском, сказал я. Не припомню, чтобы когда-либо слышал это имя. Покачал головой старик. Он чем-то известен? Я открыл блокнот и стал л и с т а т ь вроде как сверяясь с данными. Он учился в Оксфорде в колледже Магдалины с 1956 года по 1959. Тогда же, когда и вы. Не совсем так, ответил Вудвилл Джентл. Я учился там с 1957 года, и хотя память у меня уже не та, могу сказать наверняка, что фамилию ф е й б е р не забыл бы. А фотографии у вас нет? Лесли достала из внутреннего кармана куртки цветную фотографию, явный репринт со старой черно-белой. На ней был молодой человек в твидовом пиджаке и со стрижкой модной в 50-е годы. Он стоял возле какой-то кирпичной стены, увитый плющом. Узнаете? – спросила Лесли. Вудвилл Джентл близорука сощурился на фото. Боюсь, что нет. Покачал он головой. Я бы сильно удивился, если бы он сказал да, учитывая тот факт, что мы с Лесли распечатали ее с одной из страниц шведской соцсети. Дэвида Фейбера мы придумали сами. А шведа выбрали, чтобы никто из к л у б а его уж точно не узнал. Все это был предлог, чтобы разузнать, как поживают бывшие крокодильчики. Причем, если кто-то из них практикует магию, то не должен заподозрить, что мы ищем его. По нашим данным, вы с ним состояли в одном общественном клубе. Я снова сверился с блокнотом. Он назывался Крокодильчики. В обеденном клубе. Поправил меня в у д в и л д ж е н т л Простите, такие клубы назывались обеденными, сказал он, а не общественными. В них вступали просто, чтобы есть и пить сверх всякой меры. Хотя должен сказать, мы и благотворительностью там занимались, и еще всяким разным. Варенька принесла чай, действительно по-русски, черный с лимоном, и в стеклянных стаканах. Поставила на стол. И встала позади нас Лесли, так чтобы мы не могли видеть ее, не поворачиваясь. Это наш полицейский прием, и мы очень не любим, когда его используют против нас. Увы, боюсь, в доме совсем нет ни п е ч е н ь я е н и кексов. Вздохнул Вудвилл Джентл. Доктор запрещает. А то я, если захочу найти вкусненькое, которое мне нельзя, могу быть очень изобретательным и подвижным. Я молча прихлебывал чай, а Лесли задавала гостеприимному хозяину стандартные вопросы. Он припомнил имена нескольких сокурсников, которые тоже состояли в клубе, и еще нескольких, которые могли по его мнению там состоять. Большинство этих имен уже были у нас в списке, но всегда полезно, когда твои данные подтверждает свидетель. Было еще несколько студенток, их он упомянул как непостоянных участниц. Тоже дело. Спустя еще пять минут я сказал, что слышал, будто из этой башни открывается великолепный вид на город. Вудвиллджентл велел чувствовать себя как дома, а Варенька показала, как открывается балконная дверь. Поднимаясь со стула, я как бы не произвольно хлопнул с е б я по нагрудному карману. Там лежал коробок спичек на всякий случай, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что я иду покурить. Это тоже входило в хитрый план Лесли. Вид и правда впечатлял. Облокотившись на балконное ограждение, я устремил взгляд на юг: на собор Святого Павла и дальше за реку на э л a ф а н n э н д к t l e где высотка нежно именуемая лондонцами Электр-Бритвой соперничает в оригинальности с детищем Штромберга бездарной оды бетону и нищете с к а й a r d e n t т а у р о м А за всем этим, несмотря на низкую облачность, сияли огни Лондона аж до самых гряды холмов Норт Даунс. Развернувшись направо, я увидел остроконечные готические шпили Парламента. Уменьшенные расстоянием они вписывались в кольцо лондонского глаза, а под ними шумел н е у г о м о н н ы й центр. Все его улицы п е е с т р е л и рождественскими украшениями, еще более яркими на фоне свежевыпавшего снега. Я мог бы еще несколько часов так стоять, но боялся отморозить задницу, а кроме того, должен был разнюхать, что здесь к чему. Балкон имел форму буквы Г. Длинная сторона располагалась вдоль гостиной, видимо, чтобы летом можно было греться на солнышке, попивая чай, а короткая, не сильно м е н ь ш е но гораздо уже, шла по ширине квартиры. Благодаря риэлтору на сайте которого был поэтажный план здания. мы знали, что все комнаты, кроме ванных и кухни, имеют выход на балкон, а благодаря полицейскому опыту, что люди, живущие на тридцатом этаже, вряд ли запирают балконные двери. В ширину балкон не дотягивал даже до т р е т ь е метра, ограда высотой была по пояс, и все равно я почувствовал себя как-то нехорошо, засмотревшись налево и вниз, рассудив, что спальня сиделки м е н ь ш е из двух. Я двинулся в конец балкона к очередному запасному выходу в форме г е р м о л ю к а Затем, натянув перчатки, толкнул створки окна. Они распахнулись легко и беззвучно, что было мне на руку. Я шагнул через порог. Открытая дверь вела из спальни в коридор, но свет там не горел, поэтому в самой комнате невозможно было ничего разглядеть. А я и не за этим пришел. Воздух был спёртый. Пахло больничной палатой и немного тальковым порошком, а еще, как ни странно, духами Шанель номер пять. Глубоко вдохнув, я постарался ощутить вестигий. Четно, никаких в е с т и г и в тут не было, по крайней мере явных. Я, конечно, отнюдь не так опытен, как Найтингейл, и все же готов был поспорить, что в этой квартире за всю ее историю не происходило ничего магического. Досадно. Я стал медленно, осторожно продвигаться вперед к двери в коридор. Наконец выглянул из нее, встав так, чтобы видеть вход в гостиную и какую-то ее часть. Лесли продолжал расспрашивать Вудвиллджентла. Ей, оказывается, удалось полностью завладеть его вниманием. Старик даже чуть подался вперед, с интересом рассматривая ее лицо без маски. С изумлением понял я. Варенька тоже смотрела, как зачарованная. Я не расслышал, что она спросила, но увидел, как изуродованные губы Лесли шевельнулись, произнося ответ. Она по дороге сюда шутила, мол, придется снять маску, если не будет другого варианта их отвлечь, но я не верил, что она реально это сделает. Вудвилл Дженл т медленно, осторожно протянул руку, намереваясь коснуться щеки Лесли, но она резко отстранилась и тут же надвинула маску на лицо. Вдруг я заметил, что Варенька, которая держалась чуть в стороне, тоже, глядя на Лесли, обернулась и смотрит теперь на коридор, на дверь хозяйской спальни. Я стоял в тени, к тому же совершенно неподвижно, и был полностью уверен, что если не буду шевелиться, она меня не заметит. Вот она повернула голову, что-то сказать своему подопечному, и я молниеносно шагнул назад в комнату за предел ее видимости. Один ноль в пользу храброго Нинзя из к е н т и ш т а у н а Видишь, чем я жертвую ради тебя, сказала Лесли, когда мы спускались на лифте. Она имела в виду маску, которую сняла. Оно хоть того стоило? Ничего я там не почувствовал, сознался я. Интересно, почему его охватил инсульт? Задумчиво протянула Лесли. Инсульт, повлекший за собой паралич. Одно из возможных последствий магической практики. Последствий этих бывает великое множество, и все они весьма впечатляют. Понимаешь, когда кучка мажоров начинает изучать магию, рано или поздно кто-нибудь из них нарушит технику безопасности. Наверное, надо попросить доктора Валида собрать статистику по инсультам и тому подобному в рамках нашего круга подозреваемых. Как же ты любишь возиться с бумажками? Двери лифта открылись, и мы пошли искать нашу машину на выстуженной парковке. А тебе, Питер, лишь бы побегать – твой любимый способ ловить преступников. Я рассмеялся, и она двинула меня кулаком в плечо. Чего ржешь? Мне правда тебе очень недоставало, пока ты болела, признался я. Хм, сказала она, и всю дорогу до безумства хранила молчание. В особняке нас не удивило ни о т с у т с т в и е Найтингейла, ни то, что Молли поджидая его расхаживала по атриуму. Я направился в малую столовую, где Молли накрыла стол на двоих в надежде, что Найтингейл вернется. Тоби прыгал вокруг и путался у меня под ногами. В камине столовой горел огонь впервые с того дня, как я тут поселился. Я вышел обратно на маленький внутренний балкон и увидел, как Лесли... Поднимается по лестнице к себе в комнату. Лесли, окликнул я ее. Погоди-ка. Она обернулась. Лицо, как всегда, скрывала грязно-розовая маска. Поужинай со мной. Ты ведь тоже голодная. А мне одному много. Потом все равно придется половину выкидывать. Лесли глянула наверх на свою дверь, потом снова на меня. Я понимал, что кожа у нее под маской чешется. и что ей, наверное, до смерти охота как можно скорее закрыться у себя и снять ненавистную штуковину. Я видел твое лицо, сказал я. И Молли тоже видела. А Тоби вообще все пофиг, покуда есть сосиски. Тоби согласно тякнул. Так что с н и м а э т ухрени пошли. Терпеть не могу есть один. Окей, кивнул а л е с л и и д в и н у л с ь вверх по лестнице. Куда? возмутился я. Кремом намажусь, дурачок, отозвалась она. Яглянул на Тоби, тот увлеченно скреплапы за ухом. Смотри, как то будет с нами ужинать, сказал я ему. Должно быть, м о л л и в какой-то момент обиделась, что мы так часто заказываем в тех каморку доставку еды и с тех пор увлеклась экспериментами. Но сегодня, видно, решила от них отдохнуть и вернулась к классике, к самой, что н и наесть старой и доброй Англии. У нас сегодня Оленина в Сидре, объявил я. Всю ночь мариновалась. Сам видел. Зашел вчера вечером в кухню что-нибудь зажевать, и алкогольные пары чуть дух из меня не вышибли. На гарнир Молли подала ж а р е н у ю картошку с грибами, крес с салатом и зеленой фасолью. Все это красиво лежало в большой форме для запекания. Оленина же представляла собой порционные стейки, чему лично я был очень рад. Ведь Молли, задавшись целью готовить т р а д и ц и о н н о е может дойти и до сладкого мяса, а это должен сказать не совсем то, что вы себе представляете. Сладкое мясо — кулинарное название желез внутренней секреции теленка, реже ягненка, иногда коровы или свиньи. Блюда считаются деликатесом. Посмотрев на пару-тройку автоаварий со смертельным исходом, начинаешь прохладнее относиться к блюдам из с у б п р о д у к т о в Даже странно, что я до сих пор могу есть кебабы. Лесли сняла маску и я замучился отводить взгляд. На лбу у нее блестела испарина, кожа на щеках и о б р у б к и носа была ярко розовая, воспаленная. Я могу нормально жевать только левой стороной, предупредила она. Имею в виду. Зрелище не ахти. а л е н и н а запоздало сообразил я. Вкусно конечно, но жевать замучаешься. Но ты молодец, Питер. Типа как если ешь спагетти, спросил я. Я ем спагетти так, как это делают итальянцы. А, нырнув лицом в тарелку, понимающе кивнул я. Просто шик. Оленина оказалась вовсе не жесткой, напротив, она резалась легко, как сливочное масло. Но Лесли не лукавила. Было действительно странно видеть, как она запихивает еду защеку и жует ее только одной стороной, словно б у р у н д у к у которого болят зубы. Она сердито зыркнула на меня, и я о х м ы л ь н у л с я "Ну чего опять?" спросила она, дожевав и проглотив. Шрамы после очередной операции на нижней челюсти. Все еще были ярко красные. Хорошо, что я снова вижу выражение твоего лица, пояснил я. Лесли словно з а с т ы л а Ну должен же я как-то определять, издеваешься ты надо мной или нет, сказал я. Ее ладонь дернулась к лицу и замерла в воздухе. Лесли скосила на нее глаза, словно не понимая, почему она там оказалась. Рука опустилась, пальцы сжали стакан с водой. Просто считай, что я всегда издеваюсь, предложила она. Я пожал плечами и решил сменить тему. Так что скажешь о нашем отшельнике из башни? Лесли нахмурилась. Не ожидал, что она в нынешнем состоянии на это способна. Любопытный тип, ответила она. А сиделка у него какая страшная, да? Надо было взять с собой кого-то из рек, вздохнул я. Они могут отличить а д е п т а магии по запаху. Серьезно? И чем же мы пахнем? Я не стал спрашивать. Беверли Брук наверняка нравится, как ты пахнешь, заметила Лесли. И верно, даже без маски непонятно, издевается или нет. Интересно, только реки обладают этой способностью, или вообще все? Я поймал себя за язык, с которого чуть не сорвалось. Волшебные существа. Надо же соблюдать какие-то нормы. Твари, подсказала Лесли, или может монстры? Все, кто наделен магией, нашелся я. Уж Беверли-то еще как наделена, сказала Лесли. Нет, точно издевается. А этому можно научиться, как думаешь? Спросила она. Если мы сможем их чуять, искать будет в разы легче. Всегда заметно, когда человек выстраивает в сознании форму. Это как с в е с т и г и е м п о ч у и т т ь может любой. Штука в том, чтобы распознать, что именно ты почуял. Найтингейл говорит, можно научиться распознавать мага по его сигнаре, своего рода почерку индивидуальному характеру магии. Когда Лесли влилась в наши ряды. Я провел что-то вроде слепого опыта и понял, что вообще не могу разобрать, кто колдует. А у Найтингейла получилось десять раз из десяти. Это приходит с опытом, сказал он тогда. Нужно тренироваться. И еще добавил, что может по заклинанию не только определить адепта магии, но и понять, кто его учил, и даже иногда вычислить автора заклинания. Ну, уж в это я почти совсем не поверил. Я тут придумал один эксперимент, сказал я. Чтобы его провести, надо заставить кого-нибудь из рек сидеть спокойно и принюхиваться, в то время как мы по очереди будем колдовать. А Найтингейл пусть проверяет. Вряд ли он будет в ближайшее время что-то у нас проверять, возразила Лесли. Разве что в библиотеке. Как поживает твоя л а т ы н ь Да уж получше, чем твоя. Out вам и н в е н i е m out faciam. Эта фраза означает либо найду дорогу, либо проложу ее сам. принадлежит Ганибалу н и очень нравится Найтингейлу. в и н с е т Квиса в и н с е т парировала Лесли. Она питала к л а т ы н и столь же нежную любовь, как и я. Побеждает тот, кто властвует над собой. Еще одно любимое высказывание нашего шефа и девиз главного героя диснеевского мультика «Красавица и чудовище». Но этот факт мы от него пока скрываем. Надо говорить не в и н Сент», а в и н Кит», — поправил я. Ой, н е у м н и ч а й отмахнулась Лесли. Я расплылся в улыбке, и она улыбнулась в ответ. Вроде бы.